5 августа, воскресенье, 1 час, 0 минут, 0 секунд. Официальное заявление князя Темного двора. Кризис способен полностью разрушить общество, которое мы оберегали многие тысячи лет. Агрессия в отношении Великого дома-людь нарушает все договоренности, достигнутые между великими домами по проблематике Кадав. И в свете серьезнейших опасений за судьбу всего тайного города, после длительных колебаний мы поняли, что не имеем права оставаться в стороне и не вступить в борьбу. Я принял решение объявить войну Великому дому Чуть, о чем, согласно установленным в Кодексе правилам, заранее оповещаю орден. Пресс-служба Великого дома Нафь. Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома Людь, Москва, Лосиный остров, 5 августа, воскресенье, 01-00-30. Как позже подсчитали аналитики, гвардия Великого магистра понесла основные потери в течение первых двух минут атаки войск Темного двора. Все, что было до этого — мелкие стычки с морянами, разрозненными дружинниками, кровопролитная сеча у ворот Зеленого дома — все эти бои не смогли нанести существенный урон боевой мощи Ордена. Сокрушительный удар навов поставил гвардию на колени. Гарки Темного двора считались лучшими бойцами тайного города. Они превосходили рыцарей в дисциплине, дружинников в силе. Марьян в скорости, Хванов в боевой выучке, и все это накладывалось на бережное и умное их использование. Никогда, даже в самых затяжных и неудачно складывающихся войнах, навы не бросали своих бойцов на фронт, не затыкали ими дыры. Темный двор готов был тратить огромные деньги на наемников» расходовать невероятное количество магической энергии на создание боевых големов, терять в затяжных боях массанов и осов. Но гарки... Гарки появлялись в самый нужный момент и решали ситуацию в пользу князя. Всегда. Никто не знал, сколько таких солдат находится в распоряжении Сантьяги. Скрытные по природе навы хранили эту информацию как величайшую тайну а под стенами зеленого дома появилось сто гарок всего сто целых сто несмотря на то что сражение развернувшееся под стенами древнего дворца снимали четыре наземные видеокамеры и мобильные группы с двух вертолетов в прямой эфир поступали только отдельные фрагменты Основная картинка шла по платному каналу «Война онлайн», зрители которого могли по достоинству оценить главную схватку текущей войны. — Комиссар, несколько слов для нашей программы. Сантьего, мирно наблюдавший за ходом боя с опушки леса, обернулся, вежливо улыбнулся подбежавшему репортеру и кивнул. — С удовольствием. В его лицо ударил прожектор видеокамеры. — Комиссар, Как вы можете прокомментировать достаточно неожиданный союз, заключенный между Навью и Людами? Теперь уже нет смысла скрывать, что кризис разразился из-за нежелания зеленого дома уничтожить лабораторию по синтезу золотого корня. Неспеша начал Сансьего, вздувая с белоснежного пиджака несуществующую пушинку. Воздействие, которое это растение оказывает на организм чудов, — Всем хорошо известно. — Поэтому первоначальные действия ордена не вызывали у нас особой тревоги. Мы считали, что рыцарь вправе защищать свои интересы и принимать любые меры, вплоть до самых суровых. Но конфликт можно было погасить, как вы помните. Темный двор прилагал все усилия для этого, но не угрожал войной. — К сожалению, кризис разразился в неблагоприятное для нас — Время, — с грустью поведал Нав. — Мы не могли рисковать безопасностью Великого дома Нав. — Тем не менее, теперь все изменилось? — Разумеется, — согласился Сантьяго. — Изначально мы предполагали, что союз между Орденом и Гиперборейцами носит тактический характер, и после решения локальной задачи по изъятию у Зеленого дома лаборатории чудо вернул Зверинец в глубокий бестиарий. Увы, этого не произошло. И все дальнейшие события, особенно захват школы и попытка подавления мятежа части рыцарей с помощью тварей Азактота, произвели на нас гнетущее впечатление. Мы поняли, что философия кадав овладела лидерами чуди и были вынуждены вмешаться. — А как же безопасность великого дома, Найфь? — Мы заботимся о процветании своей семьи но в то же время чувствуем ответственность за все общество, в котором живем, — ответил комиссар. Действия великого магистра де поставили под угрозу будущее всего тайного города, и князь принял решение вступить в войну, даже несмотря на то, что Темный двор был к ней абсолютно не готов. Для неподготовленных к войне ваши действия весьма эффективны, — протянул репортер. — Вы не находите? — Нам повезло. Скупо улыбнулся комиссар, вновь переводя взгляд на сражающиеся армии. — Кстати, в Тиградкоме уже придумали название для битвы? Репортер махнул рукой, приказывая оператору выключить видеокамеру, и с интересом посмотрел на Сантьяго. — Еще нет. Отдел заголовков не может прийти к единому мнению. — и — Я бы предложил название «Лунная фантазия», — комиссар поправил галстук и покосился на пылающее ночное светило. — По-моему, довольно поэтично. Больше всего повезло мечам, которых Гюнтер разместил вокруг стен зеленого дома. Это позволило Нельсону Барду избежать удара гарок. Планируя прийти на помощь гвардии, опытный магистр сумел сгруппировать свои отряды, но тут же попал под мощный натиск марян и масанов. Жаждущие мести оборотней и агрессивные вампиры, которых возбуждала любая возможность добыть пищу, набросились на рыцарей с яростью волчьей стаи. Лишенные магической поддержки мечи бешено отбивались, но о продвижении вперед им пришлось забыть. Остальным чудом было гораздо хуже. Самый страшный удар приняла на себя гвардия великого магистра, элита вооруженных сил ордена, честь и слава великого думачуть, его гордость, его надежда. Быстрые и безжалостные гарки сполна воспользовались внезапностью нападения и черными мечами вонзились в блестящей шеренге гвардейцев. Навы били в спину и били насмерть и головы гвардейцев сыпались им под ноги, словно яблоки из разорвавшегося пакета. Десятками рыжих рыцарских голов чудо расплачивались за союз великого магистра с гиперборейцами. — Гарки! На облаченных в черное воина в Сантьяги Люду смотрели с восхищением и обожанием. Их своевременный удар прибавил сил всем и опытным ветеранам, и соплевым новобранцам, боевым магам и ополченцам, раненым и уставшим. Дружинники позабыли о бесконечных штурмах гиперборейцев, о потерях и поражениях, о тоскливой безысходности, с которой они выходили на последний бой. — Гарки! Спасители! Герои! Почти разгромленная армия Зеленого дома воспряла духом и бросилась на деморализованных рыцарей, дочери журавля и их воевода, барон Мечислав и его дружинники. Они летели на крыльях удачи, и остановить их прорыв было невозможно. Их можно было только убить. — Это победа! Победа! Милана оттолкнула еще одного поверженного врага и радостно вскинула покрытую кровью секиру. — Победа! А в голове королевы Всеславы, наблюдающей за стремительно переменившимся ходом битвы, почему-то вертелась старинная поговорка. — Если волк съел твоего врага, это еще не значит, что он стал твоим другом. — Это разгром! — Теодор Леман перевел взгляд на мастера войны. — Разгром! — «Резерв атакован!» «Саламандры побежали!» «Рыцари мечей успели перегруппироваться и теперь отходят на север! Их атакуют масаны!» «Магистр драконов убит! Мы прижаты к южной стене от борца Что делать?» Панические крики наблюдателей вопли из командной радиостанции. Что нового они могли сказать? Стоящие у штабной палатки лидеры видели все сами. «Что будем делать, мастер?» Руки Лимана дрожали. Гюнтер молчал. Молчал, он в ужасе глядя, как гибнет в стальных тисках блестящая гвардия, как падают упрямые драконы, как бегут саламандры. Гюнтер молчал, а в его глазах все ярче и ярче вспыхивали языки золотого пламени. «Все! В атаку!» — прохрипел он наконец, — — Мы победим! Передайте приказ резерву немедленно уничтожить Гарок во славу великой чуди! — Мастер войны лично возглавит атаку? — спросил Теодор. — Мастер... Леман обернулся. Гюнтер Шайны, мастер войны и капитан гвардии торопливо шагнул в вихрь портала. Губы Теодора скривила презрительная усмешка. Рыцарь перевел взгляд на приближающихся к штабной палатке гарок, снова усмехнулся и потянул из ножен меч. Замок. Штаб-квартира Великого дома Чуть. Москва. Проспект Вернадского. Пятое августа. Воскресенье. Час двадцать пять. «Мне нужны войска! Дай мне армию!» Гюнтер разорвал воротник роскошного бордового камзола. «Мне нужны солдаты!» «У тебя была армия!» — ревкнул Леонард. «Куда ты ее делал?» «О чем ты говоришь, старый дурак?» — вызрелся Шайне. «Жалкая кучка трусов и неудачников!» «Дай мне настоящую армию, великую армию, и ты увидишь величие моего гения!» Десенткаре судорожно сжал жезл и покачал головой. «Ты безумен!» «Ты сам безумен, старик! Ты мерзавец! Ты подставил меня!» Гюнтер обхватил голову руками. «Я должен взять зеленый дом! Я обязательно должен взять зеленый дом!» Я стану самым великим магистром в истории ордена. Дай мне армию, дай!» «Где ведьмы?» «Где гиперборейские ведьмы?» «Не знаю!» Леонард в бешенстве вскочил с трона. «Куда ушли гиперборейцы из-под бастиона?» «Не знаю!» «Ты отвечал за боевые действия!» «Будь ты проклят!» — простонал Шайны. — Зачем тебе ведьмы? Ты стар, и ты не сможешь заставить им удовольствия. <свят> Он громко расхохотался. — Я не стану делиться своими наложницами с вонючим стариком. Твое время прошло. Дай мне армию, я должен взять зеленый дом. Десанткар подскочил к Гюнтеру, взмахнул жезлом, но остановился. Солнцезащитные очки слетели с носа Шайны, И старик оторопело уставился в золотые глаза капитана своей гвардии. — Ты? — Тайный город еще познает величие моей власти! — Ты принимаешь золотой корень! Леонард покачнулся. — Какой же я идиот! — Ты принимаешь золотой корень! Шайна устало опустился на одно колено. Вытащил из кармана пипетку и поднес ее к глазам. «Когда я встану великим магистром, я пощажу тебя, старик!» Руки капитана гвардии дрожали. Десанткар с омерзением посмотрел на Гюнтера. Вышел из зала и жестом подозвал к себе адъютанта. «Немедленно найти гиперборейских ведьм, объявить тревогу. Возможно, гарки пойдут на штурм замка». «Разыщите Тодора Лемана и...» Повелитель, адъютант, замялся. Великий магистр резко вскинул голову. «Что случилось?» Из-за дверей доносился истеричный хохот сходящего с ума Гюнтера. Молодой рыцарь опустил глаза. «Горностаи у ворот». Им никто не мешал войти в замок. «Никто не мог и никто не хотел». Мешать им войти в штаб-квартиру Великого Дома чуть. Никто не смел оспаривать их право быть со своей семьей. Остатки горностаев, измученные рыцари в помятых и порубленных доспехах, молчаливые Хваны и Франц, мрачный и полный решимости разрубить запутанный узел. Они вошли в замок не победителями, они вошли в замок как свои, как сыновья, ушедшие после глубокой ссоры, но вернувшиеся домой, потому что больше им некуда идти и некуда возвращаться. В полной тишине, не обнажая оружие, они прошли к центральной башне штаб-квартиры и остановились, ловя на себе взгляды обитателей замка. Дегир гордо поднял голову. — Найдется ли здесь хоть кто-нибудь? — Кто скажет, что мы были неправы? — Ты должен был сражаться под стенами зеленого дома, — угрюмо бросил кто-то из толпы. — Я должен был умереть еще до этого, — спокойно ответил Франц. — И вы это знаете. — Да видел, что разгром неизбежен, и предупреждал нас. Все головы повернулись в сторону говорившего. — Нельсон Барт, магистр мечей. Он вышел из портала, поддерживаемый двумя рыцарями. Левая рука плетью висит вдоль тела, шлема нет. Голова наспех перевязана. За ним тянулись мечи. Появилось еще несколько порталов, из которых торопливо выскакивали все новые и новые чуды. Остатки блестящей армии, посланной на покорение зеленого дома. Жалкие остатки. Франц предвидел катастрофу. — продолжил Барт. — Он выступал против войны, против союза с тварями кадав. И поэтому Леонард приказал убить его. Нельсон оттолкнул поддерживавших его рыцарей, шатаясь, подошел к Дегиру и протянул ему свой меч. — Кто посмеет обвинить его в трусости или предательстве, тот обвинит всех мечей. Хитро, умна, а главное, очень вовремя. Себастьян-де-Лок одобрительно улыбнулся расторопности главного меча, но улыбнулся глубоко в душе. На бесстрастном лице магистра Горностаев не отразилось ничего, что не соответствовало бы напряженности момента. Глухое ворчание прокатилось по рядам чудов, и тех, кто оставался в замке, и тех, кто вернулся из Лосиного острова. Ворчание, которое показывало, что мнения обитателей ордена разделились, но никто из них больше не смел бросать обвинения в лицо Францу. Они ждали.